И так он весьма снисходительно спустился с парадной лестницы взглянуть на карету молодых и не только не хмурился, но даже сказал благодушным тоном одному из своих подчиненных. «Тамас, помоги перенести вещи!» Он даже проводил молодую наверх к мистеру Мердлю, но это уже было данью поклонения прекрасному полу. Главный дворецкий был его ревностным обожателем и, как всем было известно, вздыхал по одной герцогине, а не исполнением служебной обязанности. Мистер Мердель ежился около камина, готовясь приветствовать миссис Парклер. Рука его так далеко запряталась в рукав, когда он выступил навстречу гости что последней пришлось пожать только болтавшийся обшлаг, Точно ее приветствовала чучела Гая Фокса.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 Миссис Парклер, расположившись в парадных покоях, в светилище из пуха, шелка и тонкого полотна, почувствовала, что до сих пор победа за нею, и дела ее понемножку подвигаются вперед. Накануне свадьбы она с небрежной грацией подарила горничной миссис Мердель в присутствии этой последней несколько безделушек. Браслет, шляпку и два платья. Все совершенно новое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 Она видела в мечтах прекрасную грудь, бившуюся в унисон с ее радостными думами, вступающую в состязание с другим прекрасным бюстом, так долго царившим здесь. Затмевала его и сверкала с трона. Счастье? Должно быть, Фанни была счастлива. Теперь она не выражала желания умереть. Проводник не одобрил намерение мистера Дорита остановиться в доме его нового родственника, а предпочел поместить его в отеле на Брук-стрите, Гровнер-сквер. Мистер Мердоль распорядился, чтобы карета была готова с утра, намереваясь отправиться к мистеру Дориту тотчас же после завтрака. Карета выглядела красивой, лошади выглядели глянцевитыми, сброя выглядела сверкающей, ливреи выглядели роскошными и долговечными. «Богатый и внушительный выезд. Выезд мистера Мердля!» Ранние прохожие провожали глазами экипаж, почтительно говоря. «Вон он едет!» Он ехал до отеля на Брук-стрите. Тут из этого великолепного футляра появился хранившийся в нем алмаз, не особенно блестящий с виду, скорее, совсем наоборот. В отеле поднялась самотоха. «Мердль!»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 Мистер Доррит в халате из газеты сидел за завтраком. Проводник взволнованным голосом доложил: Мистер Мердель! У мистера Доррита сердце чуть не выскочило. Мистер Мердель, вот уж истина. Ха! Высокая честь. Позвольте мне выразить Хм мою признательность, мою глубокую признательность Ха! За этот лестный знак внимания. «Мне очень хорошо известно, сэр, как... к... драгоценно ваше время!» От волнения мистер доррет не мог произнести слово «драгоценно» так выразительно, как бы ему хотелось. «Подарись мне... к... минуту вашего драгоценного времени! Это... к...»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 Я оставил миссис Мердл. Вкратце продолжал мистер Доррит, предметом к всеобщего внимания, хм, всеобщего поклонения, красой и очарованием римского общества. Она наслаждалась цветущим здоровьем, когда мы расставались. А миссис Мердл, сказал мистер Мердл, вообще считается весьма привлекательной женщиной и без сомнения справедливо. «Я очень рад этому». «Может ли быть иначе?» — отозвался мистер Дорит. Мистер Мердоль пошевелил языком, не раскрывая рта. Кажется, язык был довольно жесткий и неповоротливый. Полизал им губы, снова пробел рукой по лбу и обвел глазами комнату, стараясь главным образом заглянуть под стулья. «На!» — сказал он в первый раз, подняв глаза на мистера Дорита и тотчас затем устремив их на жилетные пуговицы мистера Дорита. «Если уж говорить о привлекательности, то надо говорить о вашей дочери. Она чрезвычайно хороша собой. Лицом и фигурой она выше всякого описания. Когда они приехали вчера вечером, я был просто поражен ее красотой». Признательность мистера Дорита была так велика, что он не мог не высказать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 Я надеюсь, что вы пообедаете со мной сегодня, а также в те дни в течение вашего пребывания в Лондоне, когда вы не будете иметь в виду ничего лучшего». Мистер Дорит был в восторге. «Вы долго пробудете здесь, сэр?» «Пока я думаю остаться...» к... «Недели на две, не больше», — отвечал мистер Дорит. «Это очень кратковременное пребывание после такого продолжительного путешествия», заметил мистер Мердль. Хм.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 Преимущество, которым я пользуюсь и наслаждаюсь настоящую минуту. Вторая устройство хм, помещение, то есть наивыгоднейшее помещение. Ха, хм, моих денег. Что же, сэр, сказал мистер Мердуль, снова пошевелив языком, если я могу быть вам полезен в каком-нибудь отношении, располагайте мною.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 Ведь мы, знаете, почти родственники, сэр, сказал мистер Мердл, необычайно заинтересовавшись узором ковра. Следовательно, вы всегда можете рассчитывать на меня. Ха. Это очень любезно с вашей стороны, воскликнул мистер Дорит. — Ха. В высшей степени любезно, в настоящее время продолжал мистер Мердл. Не так-то легко постороннему человеку получить долю в выгодном предприятии.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 «Главным условием этого рода сделок являются безупречная честность и откровенность, полное неограниченное доверие друг к другу. Без этого не стоит и начинать дело». Мистер Доритт с жаром одобрил эти благородные чувства. «Итак, — сказал мистер Мердль, — я могу доставить вам преимущество лишь в известных размерах». «Понимаю, в определенных размерах», — заметил мистер Доритт. В определенных размерах и совершенно открыто. Что касается моего совета, то это, конечно, совершенно другое дело. Быть может, он немногого стоит. О, немногого стоит! Мистер Доррит не мог допустить и тени сомнения в его достоинстве даже со стороны самого мистера Мердле. Но, во всяком случае, самая щепетильная честность не может упрекнуть меня за то, что я даю его по своему усмотрению. «И мой совет», — заключил мистер Мердель, уставившись с глубоким вниманием на телегу с мусором, проезжавшую мимо окна, — «к вашим услугам в любое время, когда вы найдете нужным им воспользоваться». Мистер Дорит снова рассыпается в благодарностях. Мистер Мердель снова проводит рукой по лбу. Тишина и молчание. Мистер Мердель рассматривает жилетные пуговицы мистера Дорита. «Я тороплюсь», — сказал мистер Мердоль внезапно вскакивая. Точно во время предшествующей паузы он дожидался прибытия своих ног, которые, наконец, явились. «Мне нужно в Сити. Не могу ли я подвезти вас куда-нибудь, сэр? Я буду рад подвести вас. Мой экипаж к вашим услугам». Мистер Дорит вспомнил, что у него есть дело к его банкиру. Контора его банкира в Сити. «Чудесно! Мистер Мердоль подвезет его в Сити». Но он задержит мистера Мердла. Ему нужно одеться. О нет, нисколько. сколько, мистер Мердл просит его не стесняться. Итак, мистер Дорит, удалившись в соседнюю комнату, отдался в руки камердинера и через пять минут вышел в полном блеске. Затем мистер Мердл сказал: «Прошу вас, сэр, возьмите мою руку».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 Тут мистер Мердл заявил, что он выйдет и пойдет пешком, оставив свой скромный экипаж в распоряжении мистера Дорита. И волшебный сон казался ему еще волшебней, когда народ смотрел на него за неимением мистера Мердла, и ему чудились восклицания. «Этот удивительный человек! Друг мистера Мердла". За обедом, хотя приезда молодых не ждали и никаких приготовлений не было сделано,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 Каждый раз, когда мистер Доррит являлся в одной из бесчисленных контор мистера Мердля в Сити, а он заглядывал туда часто, так как его дело двигалось вперед быстро, ему достаточно было назвать свое имя, чтобы получить доступ к Мердлю, и волшебный сон с каждой минутой становился волшебнее, и мистер Дорит чувствовал, что новое родство действительно двинуло его вперед.